«У него был Нащекин?» Вдруг веска и как бы удивившись, спросила Анна Андреевна. «О, да! Кажется, это из таких порядочных людей!» И Нащекин говорил с ним об этой свадьбе с Бьорингом. Очень заинтересовалась вдруг Анна Андреевна. «Не о свадьбе, а так о возможности, как слух!» «Но говорил, что в свете будто бы такой слух!» Что до меня, я уверен, что вздор. Анна Андреевна подумала и наклонилась к своему шитью. «Я князя Сергея Петровича люблю», — прибавил я вдруг с жаром. «У него есть свои недостатки, бесспорно. Я вам говорил уже, именно некоторая одноидейность, но и недостатки его свидетельствуют тоже о благородной душе, не правда ли? Мы с ним, например, сегодня чуть не поссорились за одну идею. Его убеждение, что если говоришь о благородстве, то будь сам благороден, не то все, что ты скажешь, ложь. Ну, логично ли это? А между тем, это же свидетельствует и о высоких требованиях чести в душе его, долга, справедливости, не правда ли? «Ах, боже мой, который это час!» — вдруг вскричал я, нечаянно взглянув на циферблат часов на камине. «Без десяти минут три», — спокойно произнесла она, взглянув на часы. «Все время, пока я говорил о князе, она слушала меня, потупившись, с какой-то хитренькою, но милую усмешкой. Она знала, для чего я так хвалю его». Лиза слушала, наклонив голову над работой, и давно уже не ввязывалась в разговор. «Я вскочил, как обожженный. Вы куда-нибудь опоздали?» «Да нет, впрочем, опоздал, но я сейчас. Одно только слово, Анна Андреевна, — начал я в волнении. «Я не могу не высказать вам сегодня». «Я хочу вам признаться, что я уже несколько раз благословлял вашу доброту и ту деликатность, с которую вы пригласили меня бывать у вас. На меня знакомство с вами имело самое сильное впечатление. В вашей комнате я как бы очищаюсь душой и выхожу от вас лучшим, чем я есть. Это верно». Когда я сижу рядом с вами, то не только не могу говорить о дурном, но и мыслей дурных иметь не могу. Они исчезают при вас, и, вспоминая мельком о чем-нибудь дурном подле вас, я тотчас же стыжусь этого дурного, рабею и краснею в душе. И, знаете, мне особенно было приятно встретить у вас сегодня сестру мою. Это свидетельствует о таком вашем благородстве, о таком прекрасном отношении. Одним словом, вы высказали что-то такое братское. Если уж позволите разбить этот лед, что я, пока я говорил, она подымалась с места и все более и более краснела, но вдруг как бы испугалась чего-то, какой-то черты, которую не надо бы перескакивать, и быстро перебила меня. Поверьте, что я сумею оценить всем сердцем ваши чувства. Я их и без слов поняла, и уж давно. Она приостановилась в смущении, пожимая мне руку. Вдруг Лиза незаметно дернула меня за рукав. Я простился и вышел. Но в другой же комнате догнала меня Лиза. «Лиза, зачем ты меня дернула за рукав?» — спросил я. «Она скверная, она хитрая, она не стоит. Она тебя держит, чтобы от тебя выведать!» Быстрым злобным шепотом прошептала она. «Никогда еще я не видывал у ней такого лица. Лиза, бог с тобой, она такая прелестная девушка!» «Ну, так я скверная!» «Что с тобой?» «Я очень дурная. Она, может быть, самая прелестная девушка, а я дурная». «Довольно. Оставь. Слушай, мама просит тебя о том, чего сама сказать не смеет, так и сказала. Голубчик Аркадий, перестань играть, милый, молю тебя. Мама тоже». «Лиза, я сам знаю, но я знаю, что это жалкое малодушие, но это только пустяки и больше ничего. Видишь, я задолжал как дурак и хочу выиграть, только чтобы отдать. Выиграть можно, потому что я играл без расчета, на ура, как дурак, а теперь за каждый рубль дрожать буду. Не я буду, если не выиграю». Я не пристрастился, это не главное. Это только мимолетный уверяю тебя. Я слишком силен, чтоб не прекратить, когда хочу. Отдам деньги, и тогда ваш нераздельно. И маме скажи, что не выйду от вас. Эти триста рублей, Давичи, чего, тебе стоили? — Почему ты знаешь? — вздрогнул я. — Дарья Анисимовна давичи все слышала. Но в эту минуту Лиза вдруг толкнула меня за портьеру, и мы оба очутились за занавесью в так называемом фонаре, то есть в круглой маленькой комнатке из окон. Не успел я опомниться, как услышал знакомый голос, звон шпор и угадал знакомую походку. «Князь Сережа!» — прошептал я. «Он!» — прошептала она. «Чего ты так испугалась?» «Так, я ни за что не хочу, чтобы он меня встретил». «Тьен, вот как! Да уж не волочится ли он за тобой?» — усмехнулся я. «Я б ему тогда задал. Куда ты?» «Выйдем, я с тобой». «Ты разве уже там простилась?» «Простилась. Моя шубка в передней». «Мы вышли. На лестнице меня поразила одна идея. «Знаешь, Лиза, он, может быть, приехал сделать ей предложение?» «Нет, он не сделает предложение», — твердо и медленно проговорила она тихим голосом. «Ты не знаешь, Лиза. Я хоть с ним Давичи и поссорился, если уж тебе пересказывали, но, ей-богу, я люблю его искренне и желаю ему тут удачи. Мы Давиче, помирились. Когда мы счастливы, мы так добры». «Видишь, в нем много прекрасных наклонностей, и гуманность есть, зачатки, по крайней мере. А у такой твердой и умной девушки в руках, как Версилова, он совсем бы выровнялся и стал бы счастлив. Жаль, что некогда. Да проедем вместе немного, я бы тебе сообщил кое-что. Нет, поезжай мне не туда. Обедать придешь? Приду». «Приду, как обещал. Слушай, Лиза, один поганец, одним словом, одно мерзейшее существо, ну, стебельков, если знаешь, имеет на его дела страшное влияние, векселя, но одним словом держит его в руках, и до того его припер, а тот до того унизился, что уж другого исхода, как в предложении Анни Андреевне, оба не видят». «Ее по-настоящему надо бы предупредить. Впрочем, вздор, она и сама поправит потом все дела». «А что, а откажет она ему, как ты думаешь?» «Прощай, некогда», — оборвала Лиза, и в мимолетном взгляде ее я увидал вдруг столько ненависти, что тут же вскрикнул в испуге. «Лиза, милая, за что ты?» «Я не на тебя», — «Не играй только!» «Ах, ты про игру! Не, не буду!» «Ты сейчас сказал, когда мы в счастье, так ты очень счастлив!» «Ужасно, Лиза, ужасно! Боже мой, да уж три часа больше!» «Прощай, Лизок!» «Лизочка, милая, скажи, разве можно заставлять женщину ждать себя? Позволительно это!» «Это при свидании, что ли?» Чуть-чуть улыбнулась Лиза какой-то мертвенькую, дрожащую улыбкой. «Дай свою ручку, на счастье!» «На счастье? Мою руку?» <свят> «Ни за что не дам!» И она быстро удалилась. И, главное, так серьезно вскрикнула. Я бросился в мои сани. «Да!» Да, это-то счастье и было тогда главной причиной, что я, как слепой крот, ничего кроме себя не понимал и не видел.